звездно-полосатый американский флаг, а на носу красовалось название «Прерии» Соединенные Штаты Америки. Нордмарк был замаскирован под американский танкер. Поскольку Соединенные Штаты еще оставались нейтральными, такая маленькая военная хитрость была вполне допустима. С Нордмарка Отвалил катер, и его командир, капитан второго ранга Грау, прибыл на борт Шейера. При расставании в Гогенгафене оба командира Сказали на прощание «до свидания в океане». Теперь, когда свидание состоялось, они молча пожали друг другу руки. Предстояло слишком много работы, чтобы тратить лишние слова. Главной задачей кранки на данный момент было заполнить свои боевые погреба и топливные цистерны. С носа Нордмарка на Кармушера были переданы швартовые концы и пара топливных шлангов, через которые началась перекачка топлива. Между тем, все имеющиеся в наличии на двух кораблях катера и шлюпки начали сновать между ними, перевозя на шею всевозможные предметы снабжения. В случае появления на горизонте чего-либо подозрительного, можно было быстро отдать швартовые и шланги и за короткий срок привести корабль в боевую готовность». Погрузка снабжения боеприпасов продолжалась всю ночь. Снаряд за снарядом спускались с Нордмарка на ожидавшие шлюпки и доставлялись на Шеер, где их лебедками поднимали на борт. Перегрузка продолжалась до 16 ноября, и, несмотря на все трудности, обошлась без серьезных инцидентов. Правда, один 280 миллиметровый снаряд сорвался со строп и упал обратно в трюм. Побледневшие, застывшие от ужаса матросы, молча следили, как он летел вниз и гулко грохнул у однище трюма. Катастрофы не произошло, поскольку снаряд был без взрывателя, но страху он нагнал на многих. Было еще хуже, когда то же самое произошло с бочкой пива. Она разлетелась на куски, разбрызгав под нищу трюма свое драгоценное содержимое. На Нордмарке был военный экипаж. Но сейчас все матросы были одеты в американскую форму, на головах белые американские морские шапочки. Но на танкере, конечно, не было столь строгой дисциплины, как на шеере. И командир предоставлял матросам некоторые поблажки. Главным было постоянное купание в брезентовом бассейне, сооруженном между грузовыми люками трюмов. Вторым развлечением моряков танкера была столь же постоянная охота на акул. 48 акулих хвостов, как доказательство успеха, были подтянуты к ног рее. В свободное время матросы выпиливали из акульих зубов кокарды на бескозырки и различные значки. Погрузочным работам никто не мешал. Только однажды ночью южнее их прошел залитый огнями пароход, видимо, американский. Прошел, разумеется, ничего не заметив. До 20 ноября Шеер оставался на 45 градусе западной долготы. Нордмарк получил приказ следовать на очередное рандеву, а Еврофельд направился в Южную Атлантику. Затем, в надежде встретить какие-либо суда противника, шейр пошел вдоль 500-мильной зоны, установленной американцами в качестве зоны их национальной безопасности. Становилось все жарче. Температура воды достигла 63 градусов по Фаренгейту.